Прорыв нарыва. Ритмичное раскачивание. Это меня волокут. Очухался. Меня поставили на ноги. Трое. Прохор, гавар и громозека. Че там? прохрипел я, закашлившись. Порвали мы друг друга на кровавые ошметки и расползлись на исходные. Образно доложил громозека. Я попытался кивнуть и тут же застонал от боли в голове. «Вот это отходняк!» «Расползлись?» «Расползлись! Немец давит теперь, но не сильно!» «В атаке не идет! Огневая дуэль! Позиции сильно разбиты! Большие потери! Отходить надо!» «При свете дня отходить! Погубить вообще всех! До вечера держаться! Зубами держаться!» «Ой, пацаны! Опять батарейка садится!» Пришел я в себя уже ночью. Остатки бригады отходили на последний внутренний периметр обороны. Я думал, у меня отходняк от гиперактивности нервной системы. Оказалось, что только частично. В основном контузия от взрыва боекомплекта малыша Т-34М Кораблева. Подсчитал потери. Ужаснулся. Да, набили мы много немцев, но их там полная Европа, а у меня каждый пацан невосполним. Фактически за вчерашний день оперативная группа прекратила свое существование. У меня осталось в строю меньше тысячи человек. Три Т-34, все коцанные, пробитые. Семь единорогов и четыре Т-70М. Да еще две сорокопятки и ПТАПа и мой паровой молот, который, экономя боезапас, почти не стрелял, потому остался не вскрытым. Основные потери в танках мы понесли во встречном бою с СССовцами. Там же вороны десантов стали на самом деле кровавыми, а вот орудия и самоходы ПВО мне выбили фокеры-падлы. Связался с Ватутиным. Спецсвязь еще работала, как ни странно, хотя нас уже полностью и очень плотно окружили. Доложился. «Ты держись, то сглазил. Высокочастотку нашли немцы, теперь только радио. Пока батареи не сдохнут. Все генераторы заранее вывели из кольца окружения. Очень уж они дефицитные, понимаешь. У нас на всю бригаду был один, еще два у немцев отбили. Отбили бы больше, но мои бойцы, что дети малые не понимают, какая ценность генератор, дырявят их, как решето. Рассказывают потом мне сказки, что бой был, немцы понимаешь. Не понимаю. Немца убей, а зачем генератор-то дырявить? Стал прикидывать палец к носу, то есть обдумывать дальнейшие наши телодвижения, но был остановлен волчарой. Ты отстранен от командования. Я попытался рассмеяться, простонал. Схренали. И кем? Он предъявился. Бумажки мне сует. Да с таким званием по окопам в тылу врага шарится. Ну и дальше что? Формируем ударную группу. На рассвете пробиваться будем. «Место прорыва по радио согласовывал?» Он выжидательно смотрел на меня. «Ты же сам сказал, что слушают нас. Даже немудреные наши шифры понимают. Нельзя радио пользоваться». «Поучи отца!» «И баста!» — подсказал я ему. «Дело твое, командир. Ты только ребятишек моих не угробь». Мой двойник с блиндажа пустого штаба изображал интенсивный радиообмен. Бойцы провели перегруппировку, окружение погрузилось в сон. «Громозека, нихера оно не красит!» «Будешь?» — сказал он, коверкая речь, набитым ртом, протянул мне батончик шоколада. «Того самого с начинкой!» «Конечно, буду. И колеса буду глотать!» Отстранил он меня. «Ха!» «Где Прохор? Ча будет вот!» «Не стал его будить?» «А вот и он! Сам явился!» «Вот! Прохор!» Как же ты изменился за это время? Нашел я и подобрал младенца в большом теле. Сейчас на меня шел умудренный жизнью на войне, загруженный заботами мужик. Он стал похож на заведующего хирургическим отделением нашей городской больницы. Той, что из моего времени, из будущего. Из моего прошлого. Парадокс. Ну ладно, что теперь? Бывает. Я лег, Прохор поколдовал надо мной. Все? Да, Прохор. Мастерство экстрасенсорное ты внушительно прирастил. Скилл лечения прокачал. Блин, не игра это, не игра. Тут парни мои гибнут очень даже реально, на полном серьезе. Без возможности релоуднуться и отреспиться. Навсегда. Чем тебе песня не устроила? Хорошая вот песня. О доме напоминает. Ляпнул Громозека. О чем ты? «А, это та, что красит стены?» «Ты под стенами древнего Кремля жил?» «Да, каждое утро в окно любовался, вот. «Бывает». «Песня неплохая, но не каждое же утро». Тут подошел волчара, командир силовой группы, что обеспечивал мою эвакуацию. «Как самочувствие?» — спросил он. Я встал. «Получше мне». Решил ответить обоим и громозеки, и чекисту. Запел. Песню из фильма «В бой идут одни старики». Навеяло, знаете ли. Как-то утром на рассвете заглянул в соседний сад. А на припеве, там, где про раскудрявые резные клены, пошел в присядку. Вот тебе мое самочувствие. Потому, как надо. Потому, как скилл «Сила воли» за год войны я выкачал на 116%. До 93-го левела. Это там, дома, я мог похандрить от простуды, от болящей спины. Там я был другим человеком, а здесь я стал тем, кем являюсь. Под чутким управлением кровавой гибни. Настолько чутким и ненавязчивым было их вмешательство, что я только недавно узнал, что ни секунды в этом мире я не оставался вне их поле зрения. Как из обычного кое-какера делают героя, я вам описал, рассказал. Естественно, вид с моей колокольни. Как это выглядело с их чекистского холодного и проницательного взгляда, опишет кто-то другой. А вот и сейчас у меня болит сразу и все. Близкий взрыв боезапаса танка — это вам не новогодняя петарда. Не погиб по уже известной всем причине, потому как я бессмертный горец. А компрессионный удар никуда он не делся. и контузия никуда не делась. Меня тошнит, мир плывет перед глазами, идет искажение цвета, соразмерности предметов, ощущение пространства, врет. Близкое кажется далеким, но большим, далекое близким, но маленьким. Но надо! Надо, Федя, надо! Именно так становятся героями, через «не могу», за пределами возможного. Именно тогда ты переступаешь через рамки и выходишь на следующий уровень — левел-ап. И открываются новые скиллы. И вот через несколько таких запредельных ситуаций ты не узнаешь себя, не веришь, что когда-то был хлюпиком, потенциальным голумом, бесхребетным существом. И вдруг понимаешь, что ведешь бой фронтового масштаба, что состязаешься в бою с полководцами из учебника «Истории». То обескровил и выбил из боеспособности не только механизированный корпус врага, но и легендарных эсэсовцев мертвой головы. Ты, а не кто-то великий из кино про немцев. Не Рокоссовский, не Жуков, не Конев, не Малиновский, не Катуков, а ты, ты, Кузьмин. И еще не веришь, что твою морду со звериным оскалом печатают мировые таблоиды. Тут же Таймс. Не веришь, что твое имя уже вписано в учебник истории. Не на уровне битвы за Москву и Сталинградской битвы, конечно, но где-то на уровне Демьянского котла мой медвежий мешок прописался. Моя это заслуга, безусловно. Мною это выстрадано. Но именно эти вот ГБшники, именно они провели меня за шкирку по всему Запредельному, протащили. Они из меня воспитали Кузьмина, они меня слепили из того, что было, а теперь что стало, полюбили наши и особо полюбили немцы. Ха! Из-за меня одного они угробили не по назначению танковую дивизию нового образца. Они слепили из моего пластилина ту фигуру, что была им нужна, а теперь ее разыграли в Воронежском гамбите. Обидно мне? Ничуть. Надеюсь, понятно почему. «Непонятно? Лечитесь! Штрафная рота вам в помощь. Там, в Шурочке, идеальные лечебно-профилактические условия для прочищения мозга». Как ни странно звучит, но именно сейчас сквозь боль и тошноту я чувствую себя восхитительно. Я нужен, я важен. Я чувствую ответственность за всех окруженных людей, даже за этих чекистов, что пришли меня спасать. И чувствую, что я могу. То, что я вижу мир чуть иначе, уже не раз приносила свои плоды. Противник научился хорошо просчитывать наших полководцев. А я их ставлю в тупик. Пока. Цветает. Пора. Немец заскучал. Повеселимся. Ей! Медведя запирать в угол! Разведка выдвинулась. Пошли доклады, затрещали первые перестрелки. А сназовцы-волчары передвигают фишки по изрядно ужавшейся мини-карте. Восток тоже загрохотал. Нам навстречу пробивается Катуков. Попытка номер уно. У него еще осталась половина танков. Как все угробят, поедут на заводы за новыми. И моих танкистов прихватят. Правильно Сталин издал приказ. Танки мы делаем десятками каждый день, а танкиста 18 лет воспитывать надо. Никто больше не заставляет сидеть до последнего в подбитых и горящих машинах. Сами сидят. Стреляют до последнего, стремясь еще разочек, еще одного немца, но забрать. Теперь их переучивать надо, заставлять ценить собственные жизни. Поменять приоритеты. Не умри, но сделай, а заставь врага умирать. Выдвинулись. Километр прошли относительно спокойно, но по сравнению с встречным боем со сберевшими эсэсовцами. И вот затык. Подбиты сразу четыре танка. Нарвались на батарею Штугов. Блин, как же я ненавижу эти танки врага. Низкие, малозаметные, толстолобы, с мощными пушками, да еще и метки. Сколько горя мы уже хлебнули от них. Еще и личная неприязнь у меня. В прошлый раз они меня сожгли. Пока обнаружили их огневые, пока пристрелялся мой паровой молот. Четыре моих танка за раз. Полное выбытие. И уничтожение трех из четырех штугов не радует. Последний смог смыться. Сколько их там таких еще стоят в засадах? Там где-то еще мародеры притаились. Как же не хватает глушилки. Но она свою задачу выполнила. Немцам мы ссадились с неба. Разменяли фениксов на фокеров на своих условиях. А ведь гады эти штуги. Как позицию выбрали? Пехота наша прошла, даже не заметила. Стал подгонять. Солнце уже встает. Облачность умеренная. Скорость стервятники налетят. Нам совсем тоскливо станет. Самолеты у немцев никак не кончатся. У наших уже кончились... Нет их в небе, а немцы все летают. Разведка наткнулась на узел обороны врага в Большаке. Обходить? Там неудобники кругом, техника не пройдет. Штурмовать? Время. Тем более, что связь немцу подавить уже нечем. Что ж придумать, что ж придумать? Блин, голова совсем не варит. Так, а если допинг принять и кофейком теплым и сладким запить? Допинг-контроля тут нет. Пехота уже начала обтекать опорный пункт врага. Под огнем. Плохо. Потери. Хорошо. Видим огневые средства. Паровой молот. На позиции. И попробуйте промазать. Снарядов взять неоткуда. Штурм. Нет, заслон оставлять не будем. И мародерствовать не будем. Цигель, и люлю. А вот это уже серьезно. Нам на перехват вышли танки с самоходами поддержки. У эсэсовцев все механизировано. И пехота на моторах, и артиллерия. Накапливаются для атаки, откинув наши передовые дозоры. Что там с РГК? Не могут? Что так? На колесах? Ах, вот где проявились недобитые лапотники. РГК гоняют. А что есть? Катюши? Тоже неплохо. А достанут? Самым краем разброс будет. Всем дивизионом, а потом суп с котом. Они отработают всеми направляющими. Потом может и не быть. Разворачивайте свои ракетометы. Вот вам боец по позывному «Кактус». Он умеет стрелять чужими пушками. Давай, брат, спасай. Эти эсэсовцы теперь совсем злые. Я их теперь совсем боюсь. Шутка. Адским метеоритным дождем пролилось на позиции немцев и даже немного на нас, восточное небо. Адским, но очень уж редким. Не спорю, круто. Но тотального накрытия не произошло. Эсэсовцев потрепало, но они остались слишком боеспособны. Это мы выяснили на собственных шкурах, когда СС пошли в атаку. Опять встречный бой. Ожесточение с обеих сторон достигло невиданного накала. Никакой тактики, никакой стратегии. Увидели противника, кидаются на него, как голодные псы на свежее мясо. Танки не стояли на месте, крутились прямо среди дерущихся в рукопашный солдат, давя всех подряд, и своих, и чужих, забрызганные черной кровью по башне, наматывая оси за и веревки кишок на гусеницы. Своими глазами видел, как человек в пятнистой форме подбежал к серому танку с крестом и черепом на башне, с сильным замахом разбил решетку моторного отсека вещмешок, как взметнулось пламя, охватив спину самого егеря. горяжевым факелом, он достал из-за пояса болванку гранаты, побежал к следующему танку, но не достиг своей цели. Был скошен автоматной очередью панцир-гренадера, который, панцир-гренадер, тут же рухнул от удара прикладом в лицо. А ударивший его, боец с трехлинейкой в обычном ХБ цвета хаки, тут же сам сполз на землю по стволу сломанной березы, размазывая по зебре бересты кровь. Так повсеместно. Я сумел вызвать в себе ярость. Стреляя из Дошака в замедление, сильно сокращал поголовье немцев. Когда кончилась лента, стал менять, но почуял неладное. Безусловно, я почувствовал, что Су-122А, с пулемета который я и причесывал немцев, запрыгнул волчара-чекист, но не придал этому нужного внимания. Он же охранять меня должен. А зря я не ждал подлости с его стороны. Это все от накопившейся усталости. Надо было погонять по процессору серого вещества мозга их появления, посчитать их. Но не гонял, не считал. Немца обчитывал. Априори принял, что волчара свой. Оказалось, зря. Никому верить нельзя. Никому. Даже себе. Даже ускоренная реакция не спасла меня от удара в болевую точку. Мир свернулся в воронку и погас. «Тихо!» — прошипел Сназовец, склонившись надо мной. «Так, что нас тут имеет?» «Я связан. Вообще ништяк. Они меня похитили, как кавказскую пленницу. Тупо! Как же тупо!» Я прям начал разочаровываться в чекистах. «Зачем похитили? Зачем говорить тихо, если рот заткнут кляпом? Э! Зачем ты меня колешь?» «Что ты колешь?» А шприц-то хоть у вас стерильный, ты мне гепатит не занесешь? Что ты ввел в меня? Ага, я лежу на носилках, которые подняли и ритмично стали качать. Я вижу только небо и ветви деревьев. Мысли совершили панический круг по голове, выхода я не нашел, решил поглядим. А пока несут, надо поспать. Слишком редко и слишком мало я спал последнее время, слишком. Еще и допинг. К тому же, и ярость сосет силы, как многокиловаттный насос. Может, по Кимарю выход проклюнется. Как в индийском кино порву веревки и раскидаю осна с голыми руками, а потом перебью всех эсэсовцев и выйду к своим. А за моей спиной будет расти ядерный гриб. А я, как истинный герой, даже не обернусь, или от ядерного взрыва положено в холодильнике прятаться. Блин, этот прикол с холодильником откуда? Что за бред? Я сплю. Вот что они мне вкололи. Тупые. Я же под допингом. Разве можно транквилизатор накладывать на нейростимулятор? Поэтому мне такие бредовые мысли в голову лезут. Исходя из пережитого в последнее время и из общего истощения психики, мне должны сейчас сниться или очень-очень бредовые сны, Или кошмары. Первое и второе может совместиться. Бредовые кошмары. Ну вот, началось. Рев. Танковые двигатели. Мир закачался. Не, даже просыпаться не буду. Надоела эта война. И во сне, и наяву. Надо хоть чуть поспать. Сны посмотреть. Бегите, бегите. Пешком они решили пробиваться. Как мыши проскочить. А вот и хайль, а вот и алярм. А вот и автоматно-пулеметная трескотня. И вот мои носилки со мной, соответственно, летят куда-то. Почему вверх? А, я на каруселях в горсаду. Почему так тихо? Где оркестр? Где шум толпы? Ага, кто-то освободил мои ноги, руки, перевернул меня. Громозека, сука! Ты с ними заодно, порешу! Вдруг глаза Громозеки удивленно увеличиваются. Нас с ним бьет огромный тугой резиновый мяч, сорвавшийся с рук гигантского клоуна жанглера Рональда Макдональда. Громозека плюет мне в лицо горячим соленым кетчупом, пахнущим железом, наваливается на меня, а потом на нас высыпает несколько кубометров земли какой-то сумасвал из своего оранжевого кузова. Боли я не чувствую, но и пошевелиться не могу. Становится холодно. Глаза больше не открываются. «Плохой сон. Очень плохой сон. Надо проснуться. Не, ну ее. Лучше плохой сон, чем никакого. Прости, командир». Горячий шепот голосом громозеки. «Прости, Витя. Это я виноват. Прости. Я завидовал тебе. Мне Даша понравилась, а она выбрала тебя. И докторша тебя выбрала. А мне — по лицу. Я не понимал, почему». Только сейчас я вижу, почему они выбрали тебя. Прости. Я не должен был тебя предавать. Свой долг не выполнил. Не будет мне прощения. Навсегда. Проклинаю себя. Навсегда. Странные зигзаги моего сознания. Голос моего охранника умолк. Громозека, как ты меня достал! И во сне от тебя нет спасения.